глава двадцать четыре ленения на следующий день я просыпаюсь рано и некоторое время просто лежу любуясь своим ангелом лита сладко спит в кроватке в обнимку с мягкой игрушкой а я а я в эту ночь почти не спала ворочилась с боку на бок обнимая подушку то погружаясь в беспокойный сон то резко из него вытряхиваясь мне снился приём в доме сольтов и предложение Ксанера. Снился разговор с его братом и то, как он заклеймил меня аферисткой, охотящейся за богатствами темных. Наверное, со стороны все так и выглядит. И я совсем не удивилась бы, если бы услышала нечто подобное от Сивиллы. Услышала бы и сразу забыла, но забыть слова Гарренера не получается. Они врезались мне в разум каменным мемориалом, возведенным в память о том, что я по глупости умудрилась к нему испытывать. Но вчера он сделал всё, чтобы уничтожить во мне эти чувства. Наверное, стоит ему сказать за это спасибо. Попытка номер два. Интересно, как бы он заговорил, узнав, какой на самом деле была моя первая попытка. Да и не моя она была, но... В общем, к Йоргам всё. Я переворачиваюсь на спину, И некоторое время бездумно пялюсь в потолок на незамысловатые изгибы люстры, черными треями, разбежавшиеся по светлой плоскости. Перевожу взгляд влево и замечаю на прикроватном столике кольцо за 10 миллионов. Я сняла его ночью, потому что оно мне мешало. Я чувствовала его на пальце, этот огромный камень. И только избавившись от него, смогла провалиться в некое подобие забытья. Вздохнув, тянусь за украшением и снова смотрю на свою малышку. За полтора года, прожитых в Гроссоре, я ни разу не задумывалась о том, а что станет слитой, если со мной что-нибудь случится. Мало ли в жизни может произойти всякое. А с таким мужчиной, как Ксанар Хорос, Мариселла никогда и ни в чем не будет нуждаться. Он будет защищать и оберегать ее от зла этого сумасшедшего мира где светлые почти что выродились, и феям не осталось в нём места. Будет защищать от Валара, который когда-нибудь всё равно выйдет. С возможностями этого монстра и его армии адвокатов, они ведь наверняка подают апелляцию за апелляцией. Мне страшно об этом даже думать, но его могут выпустить. Через 10, 20, 30 лет, неважно, он всё равно найдёт нас. И будет лучше, если Мариселла окажется под защитой такого могущественного клана, как Хоросы. Вы всегда будете под моей защитой. Вчера Гаронор жаждал защищать и оберегать нас, разумеется, на его условиях. Но стоило мне отказаться от щедрого предложения стать любовницей, как он начал нападать. Классический темный. Ксанар предложил мне много, много больше. Оставалось понять, действительно ли он меня полюбил, как утверждает. Или это какая-то игра, правила которой мне не ясны. Тёмные ведь любят играть. Утро начинается как обычно. Будто в моей жизни ничего не изменилось. Я готовлю завтрак, пока Лита играет. Потом мы едим и смотрим развивающую передачу для самых маленьких. Вернее, смотрю я... Али-то еще слишком мала, чтобы надолго задерживать внимание на экране сей фото. Дочка крутится, вертит головой, поэтому каша оказывается не только у нее во рту, но и на столе, а также немного на полу. После завтрака мы умываемся, чистим зубы и собираемся на прогулку. У Дины сегодня зачет, поэтому она появится не раньше обеда. И все утро в нашем полном распоряжении. С Фелисией мы договорились встретиться в три. В салоне свадебных платьев, которые еще не успели посетить. Если и сегодня не найдем платье ее мечты, придется обращаться к иностранным модельерам. А времени совсем не осталось. Месяц для мероприятия такого масштаба — это вообще не время. Через месяц они будут женаты и... К счастью, я не успеваю закончить эту мысль, — отвлекает Пеликань Есейта на который прилетает сообщение от Сонарины Сольт. Элисия отменяет нашу встречу, сославшись на какое-то неотложное дело, но подтверждает ужин у темных дома. Угу. В теплой семейной обстановке. Я не отказываюсь, мне нужно поговорить с ее женихом о клятом договоре. Пока тот не будет расторгнут, я не смогу ничего рассказать к Сонару. Иначе придется платить неустойку. Да и не в деньгах дело хоть их у меня тоже нет. Я и так хожу по тонкому льду, по которому уже вовсю, к слову, расползаются трещины. И раз за разом провоцирую темного. Он не прав, но здесь он сила и власть. А значит, надо все сделать правильно. Сначала расторжение договора, и только потом признание. И что-то мне подсказывает, что так или иначе один из хоросов станет моим врагом. Ужасная ситуация. Оставалось надеяться, что Ксанар всё поймёт, что он действительно ко мне неравнодушен, а его брат уже и сам больше не хочет продолжать это безумие. Упаковав ребёнка в тёплый комбинезон и сама упаковавшись в пальто, а также в шарф и шапку, сегодня погода совсем не радует, я беру литу за руку, и мы спускаемся во двор. От Орион Плаза пять минут ходьбы до ближайшего парка. Лита обожает в нём гулять, и я надеюсь, что время с дочерью на свежем воздухе поможет мне хоть немного успокоиться, настроиться на непростой вечер. Но о покое остаётся только мечтать. Не успеваю я выйти из дома, как ко мне подлетает девушка с микрофоном. Позади неё топчутся блондин с фотоаппаратом и брюнет с камерой. Сонарина лей Ответьте, пожалуйста, как вы чувствуете себя в новом статусе? Каково это быть невестой Ксанара Хороса? Он хорошо относится к вашему ребёнку. На секунду или две я впадаю в ступор. Но когда фотографировать начинают уже элиту подхватываю дочку на руки и, нервно отчеканив, я не буду отвечать на ваши вопросы, скрываюсь в Орион Плаза. Йорги, ну вот и погуляли. До самого вечера сижу в квартире. Хоть и понимаю, что прятаться в четырёх стенах не выход. Я хочу выходить на улицу, не опасаясь, что откуда-нибудь из-за угла меня сфотографируют или что из кустов выскочит ретивая журналистка и начнет забрасывать меня вопросами о личной жизни, которая до недавнего времени никого не интересовала. И меня это более чем устраивало. Дина сегодня похожа на ту самую журналистку. Вопросы из нее так и сыплются. Ей хочется знать в мельчайших подробностях, как я дошла до жизни такой что стала невестой Ксанера Хорреса. А мне совсем не хочется вспоминать о вчерашнем вечере. И вообще, мне нужно морально настраиваться на сегодняшний. Ужин с новоиспеченными почти что родственниками. Надеюсь, Гарренер уже успокоился, потому что если и нет, ничем хорошим наше двойное свидание точно не закончится. Воспользовавшись предлогом, что мне пора собираться, Я сбегаю от словоохотливой Дины в ванную, где долго принимаю душ, потом медленно сушу волосы и еще медленнее их выпрямляю, опять же, чтобы не возвращаться к любознательной няне. Одеваюсь просто, в джинсы и свободный свитер. Волосы оставляю распущенными, минимум макияжа. Из украшений только обручальное кольцо, вчерашний подарок. Мне нравится на него смотреть, нравится любоваться им. Но оно продолжает мне мешать, и я ничего не могу с этим поделать. Возможно, со временем привыкну, но и Александр, после того, как откроется правда, скажет, что больше знать меня не желает, и проблема с журналистами решится сама собой. Вот такая я позитивная фея. Нахожу плюсики даже там, где их, по идее, быть не должно. Около восьми меня забирает водитель Хоросов. Ксанр еще днем написал, что у него на работе какой-то оврал и предупредил, что за мной залетит Эстебан. Когда в квартиру поступает вызов и на экране появляется уже знакомое лицо водителя, и меня накрывает ароматом пряного с легкой горчинкой одеколона, как будто въевшегося в кожаные сиденья салона. К нему примешиваются едва уловимые нотки дыма, наверное, он курит в этой машине провожу ладонями по гладкой коже представляя как он сидит расслабленно откинувшись на широкую спинку как смотрит в окно думая о чем-то своем или скользит взглядом по экрану сейта опять же о чем-то думая мужчины вроде гаронора хороса просто не умеют не думать например о работе или обо мне первое что замечаю У меня сбивается дыхание. Второе, горячая дрожь бежит по телу, и я почти чувствую его прикосновение. Они кажутся настолько реальными, что даже не сразу удается понять. Все это рисует моя воспаленная фантазия. Его нет рядом. Вала за это богам. Его нет в машине. Но он будет на сегодняшнем ужине. Кое-как справившись с неожиданным обострением, прошу Эстебана включить какую-нибудь музыку. И приоткрываю окно. Уж лучше чувствовать холод, чем слышать аромат, от которого у меня происходит замыкание в мозгу. «Не простудитесь?» — участливо интересуется водитель. «Нет, спасибо. Все хорошо. Хотя на самом деле ничего хорошего. И я понимаю, что пережить этот вечер будет непросто». В холле меня встречает Фелисия, обнимает и улыбается, просит служанку забрать у меня куртку и ведет в гостиную. Это мое третье посещение дома-чудовищ. Ну, то есть, дома Оксанора и чудовища. Первые два оставили неизгладимый след в моей душе и воспоминания, с которыми еще не скоро удастся расстаться. О том, какие воспоминания останутся после третьего, мне даже подумать страшно. Наши мужчины немного задерживаются, поэтому предлагаю пока что выпить по бокальчику Шнайса. Элисия проводит меня в гостиную, ту самую, где я совершила свою первую ошибку. Попыталась воздействовать на её эмоции, повлекшую за собой все остальные. Или, может, вина? Ну или чего-то покрепче? Судя по выражению твоего лица, немного силеры тебе точно не повредит. Буду благодарна за вино. Киваю невесте мужчины, который не покидал мои мысли все то время, пока я сюда летела, и понимаю, что обострение продолжает обостряться. И мне это совсем не нравится. Рассказывай, что случилось. Фелисия протягивает мне вино и устраивается в кресле с бокалом более крепкого напитка. Я делаю небольшой глоток, наслаждаясь царящим вокруг полумраком и терпким вкусом красного полусладкого. Вот о нём и буду думать. О вине, о полумраке, который, хвала богам, скрадывает мой румянец. Щёки горят, и я готова поклясться, что его величество где-то рядом. Нет, я не тёмная, просто знаю, что он близко. И от этой уверенности у меня волосы на голове уже готовы шевелиться. Меня сегодня подкараулили журналисты, когда я пыталась погулять с Литой. Фелисия, понимающе кивает. Первое время так и будет, меня они до сих пор караулят. Как ты это терпишь? Это ведь так напрягает. Сольт пожимает плечами. Я уже привыкла. Я ведь и до того, как начала встречаться с Гарренером, часто попадала под прицел журналистов. Встречаться. С Гарренером. Они ведь вместе уже два года. Нет. Всё-таки надо было брать силеру. с этой мыслью Я опрокидываю в себя вино и слышу «Поговори с Ксанаром, он что-нибудь придумает». «Да, поговорить нам точно не помешает. И не только о докучливых папарацци. В конце концов, именно из-за него ты оказалась в таком положении?» «В каком именно положении оказалась моя невеста?» «Темные появляются почти бесшумно, так как умеют только они». Чувствую, как ладонь младшего Хороса ложится мне на плечо, даже через толстую вязку свитера, согревая кожу. Чувствую взгляд старшего, скользящий по моему профилю, обжигающий даже на расстоянии. С силой закусив губу, я оборачиваюсь, понимая, что не посмотреть на него просто не смогу. «Иленью сегодня осаждали журналисты», — отвечает Фелисия. «Разберемся», — обещает Ксанар, и, наклонившись, касается губами уголка моих губ. Гарренер стоит в дверях, спрятав руки в карманах брюк, и смотрит на меня так, словно рядом со мной нет его брата, и это не его невеста, поставив бокал, подходит к нему и прижимается к его плечу. Элиси он дарит рассеянную улыбку, на миг касается ее руки и говорит. Ужин уже подан, предлагаю перебраться в столовую ужин. Заветное слово. Я голоден, как Йорк. Ксанар берёт меня за руку, переплетая наши пальцы, и увлекает за собой в коридор. Хорошо, что его брат уже вышел, потому что пройти мимо него, хотя бы на секунду почувствовав его рядом, было бы сродни пытке. Правда, избежав одной пытки, я тут же подвергаюсь другой. В столовой, выполненной в постельных тонах, Его Величество садится напротив меня. И мне так и хочется сказать, чтобы поскорее подавали десерт. Но начинают, как это водится, с закусок. К тому моменту, как мы доберемся до сладкого, боюсь, обострение уже устанет обостряться, и у меня ум окончательно зайдет за разум. А мне ведь еще сегодня нужно будет улучшить момент, чтобы остаться с Гарронером наедине и поговорить. А потом, если он проявит благоразумие и согласится расторгнуть наше тайное соглашение, нужно будет говорить еще и с Ксанаром. Объясняться, извиняться и надеяться на чудо. Боги, пусть скорее наступит завтрашнее утро. Красивое кольцо. Голос Высшего отвлекает меня от тревожных мыслей. И мне приходится поднять на него взгляд. Уже привыкли к нему? Сегодня он сама невозмутимость. По нему и не скажешь, что вчера на празднике готов был порвать на кусочки меня или своего брата. Я в процессе. Привыкание. Рад за вас. Чему конкретно ты рад? Усмехается Ксанар, не переставая налегать на закуски. Пока я маленькими глоточками пью воду и считаю секунды, мысленно убеждая себя, что рано или поздно всё закончится, Всё ведь всегда заканчивается. В моей жизни обычно катастрофой. Ну да ладно. Тому, что ты, наконец, остепенился. Если, конечно, не выдаёшь желаемое за действительное. Тёмные обмениваются взглядами, от которых мне хочется забраться под стол, да там и остаться. Элисия тоже напрягается. Не таким она представляла наше двойное свидание. А вот я как раз таким и представляла. И понимаю, что это только начало. Тебя именно это напрягает? Или тот факт, что я решила остепениться с Эленией? Он ведь сейчас говорит о нелюбви Гарренера к Светлым. Меня много чего в этой ситуации напрягает. А уж меня-то. Теперь уже мы с Фелисией обмениваемся взглядами, и она, немного нервно улыбнувшись, спрашивает. А вы знали, что послезавтра Гарренер летит в Широн? на встречу с избирателями. Братья не сразу реагируют на ее голос, продолжают смотреть друг на друга с таким видом, словно у них там происходит ментальная битва. Саннер приходит в себя первым, переводит взгляд на невесту брата и коротко улыбается. «Надеюсь надолго». «Нет, всего на один день», с готовностью отвечает Фелисия и тянется за бокалом. «Это я к чему?» В Широне живет известный скульптор Альба Монтера. Я давно восхищаюсь ее работами и подумала. Мы с Гарренером подумали, что было бы неплохо украсить ее скульптурами парк Ла Молиты. Предложение Фелисии помогает немного отвлечься. Элени не в своей тарелке на время выключается, уступая место Элени организатору. Нужно включать ее почаще. Скульптуры в парке. Об Альме Монтера я точно что-то слышала, но вот так с ходу не получается вспомнить ни одну её работу. Завтра же утром с ней свяжусь. Сосредоточенно киваю, а Фелисия, наоборот, отрицательно качает головой. Не стоит, я уже сама с ней связалась. Альба будет ждать нас послезавтра у себя в мастерской. «Широне?» — уточняю удивлённо. «Конечно!» — улыбается невеста. Я бы хотела посмотреть на её работы вживую. Отправимся утром вместе с Гарренером, и уже вечером будем в кадресе». Широн находится в другом уголке Гроссоры, то есть лететь до него часа два самолётом, если не больше, с Гарренером. Туда два и столько же обратно. «А можно мне отказаться?» «Слух я такого, увы, сказать не могу». Обреченно киваю, снова чувствуя на себе взгляд Хороса-старшего. «Я, наверное, тоже с вами слетаю», — вызывается Ксанар. «И что я там говорила про катастрофу?» «Ты на этой неделе будешь занят», — резко замечает старший. «У тебя во вторник встреча с застройщиком на Майкоре. Из-за всех этих проволочек с началом строительства мы и так понесли большие убытки». Перенесу встречу на среду. Главное, не отменяй, как обычно. Я же сказал, я изменился. И снова воздух в столовой электризуется, и я уже готова схватить служанку за её форменное платье и умолять о сладком, но нам ещё даже не подали первое блюдо. «Значит, полетим все вместе», — довольно заключает Фелисия, после чего обращается Гарнеру. «Тебя будет сопровождать Камила?» В ответ тёмный мрачно кивает, сверля брата уже совсем диким взглядом. Приносят первое. И я сосредотачиваю всё своё внимание на тарелке, а заодно упражняюсь в том, что пытаюсь вспомнить, что же лепит санора Альба или сонорина. О чём задумался, малыш? Наклонившись, шепчет к сонор, губами почти касаясь моей щеки. О скульптурах пытаюсь представить, как они будут смотреться в парке Ла-Малиты. Думаешь, это уже перебор? начинает волноваться Филисия. Может, и правда не стоит. Я думаю, что они отлично впишутся в антураж замка, перебивает ее Гаронер. Зимой парки обычно выглядят невзрачно, особенно когда нет снега. Скульптуры немного разбавят серую атмосферу. С этим утверждением я готова поспорить но спорить с Гарренером Хорресом себе дороже. Фелисия заметно успокаивается. Жених принял решение, и это ее вполне устраивает. Я возвращаюсь к крем-супу. Только теперь вместо скульптур думаю, а зачем темному понадобилось тащить меня в Широн? Или во мне сейчас говорит паранойя, и Хорресу действительно просто нужны в парке статуи, а не я в самолете? Не съест же он меня в самом деле. К тому же, помимо меня, там будет Фелисия, Иксанар и какая-то Камила. А в Широне я проведу день с Анариной и Сольт и моим женихом. Поэтому всё не так уж и плохо, и не стоит раньше времени думать о катастрофах. Перед десертом Фелисия предлагает сделать перерыв и вернуться в гостиную. Сладкое подадут чуть позже после ликёров и сигар для наших мужчин. делятся она планами на остаток вечера. «Еленя, тебя ведь не смущает дым?» «Нисколько», — заверяю я будущую хозяйку дома, которая уже сейчас чувствует себя в нём таковой, отдаёт приказы слугам, решает, куда нам идти и чем заняться дальше. Наши мужчины не возражают. Такое ощущение, что они вообще её не слушают, поглощённые каждой своими мыслями. Я тоже усиленно соображаю, прокручиваю в уме варианты как бы остаться с Гаронером наедине и добиться расторжения договора. Жаль, ничего путного в голову не приходит. Но не выгонять же мне Фелисию с Ксанором. В гостиной я опускаюсь на диван рядом с младшим темным. Фелисия устраивается на подлокотнике кресла, который занял старший. Мне сидеть на нем было бы неудобно, но Сонарина Соль держится так, словно подлокотник, «Самое удобное в этой комнате место. Расслабленное, грациозное, утонченное, в то время как я напряжена, чувствую себя как на иголках и никак не могу перестать дергать и растягивать рукав свитера». «Как вы смотрите на то, чтобы мы получше узнали друг друга?» предлагает Фелисия, пока служанка расставляет на кофейном столике рюмки с ликерами. «Ксан, вы, кстати, еще не думали о дате свадьбы?» «Ещё нет», — отвечает тёмный, приобнимая меня за плечи. А я добавляю, «Мы решили не форсировать события». «Что-то не видно». «Гарренер», — мягко упрекает жениха Фелисия. «Она по-прежнему не замечает или же не желает замечать, что двойного свидания у нас не вышло, а атмосфера в комнате далека от семейной и тёплой, или хотя бы дружеской». «Всё нормально, фели В голосе Ксана развучат весёлые нотки. «Моему брату просто нужно дать время. Уверен, рано или поздно он образумится и пересмотрит своё отношение к светлым. А когда узнает Лени получше, поймёт, какое сокровище мне посчастливилось отхватить. Правда, малыш?» Судя по выражению лица Гарронера, единственное, что он сейчас понимает, это то, с каким удовольствием выкопал бы могилу для младшего брата выкопал собственными руками прямо сегодня и припроводил в неё Ксанора. «Не мне судить, посчастливилось тебе или нет?» — отвечаю я, стараясь, чтобы голос звучал как можно беззаботнее. «Гар, напомни, о кем Лени станет тебе после нашей с ней свадьбы? Как же это называется? А, точно, невесткой!» Гаронар так резко подаётся вперёд, что бедная Фелисия едва не слетает со своего места. «Кто-нибудь что-нибудь выпьет?» Голос Хорреса настолько сух, что так и хочется посоветовать ему принять какой-нибудь смягчающий сироп. «Не откажусь от рюмки Амаро», отвечает Ксанар. «Эления?» Его брат вскидывает на меня взгляд, и я вспоминаю о своей идее забраться под стол и просидеть там до конца вечера. Мне тоже, что и Ксанару. «И мне», просит Велисия. «Спасибо, дорогой». Наполнив рюмки диджестивом, Высший протягивает одну мне. Я беру ее, отчаянно уповая, что мои пальцы не дрогнут, когда он меня коснется. С дрожью вроде справиться получается, хотя в меня все равно будто бьет электрическим током. Так вот, сделав маленький глоток, продолжается Нарина Сольт. Насчет узнать друг друга получше. «Еленя, расскажи о себе что-нибудь. Что захочешь?» Во мне и до этого напряжение зашкаливало, а сейчас чувство такое, будто я окаменеваю». «И правда, Еления, расскажите о себе хоть что-нибудь», — с издевкой подхватывает хор старший. «За что мне хочется плеснуть в него ликером?» «Жаль, попадет и на Фелисию. Ее изумительное светлое платье не заслужило свидания с диджестивом, как я не заслужила свидания с этим высшим». Собравшись с мыслями, осторожно начинаю. Даже не зная что сказать. Как насчёт правды? А сейчас уже мне хочется пойти покопать. Сделав вид, что не заметила очередного укола от чудовища, принимаюсь рассказывать. У меня было хорошее детство. До гибели отца вообще всё шло отлично. В школе я была прилежной ученицей, В университете тоже старательно училась. Я ведь по образованию архитектор-дизайнер и когда-то мечтала создавать красивые дома, но вместо этого я создаю красивые, хочется верить, свадьбы. «Может, поможешь мне с моим отелем?» — шутит Ксанар. Ну или говорит серьезно, порой его не поймешь. «Сначала наша с Гарренером свадьба», — протестующий машет руками моя работодательница. «Сейчас для меня только это и имеет значение», — успокаиваю я Фелисию. «День, когда ты станешь женой Сонора Хороса». Гаронер морщится, хотя с чего бы ему морщится, и тянется за бутылкой. «Ещё омаро». Мы с Фелисией отказываемся от добавки, зато тёмные снова наполняют рюмки. Благо, меня больше не пытают. Очень скоро Сонорина Сольт переключается на братьев и весело предлагает. А давайте покажем Элене детские фотографии Ксанора». Младший Хоррес закатывает глаза. «Боги, фели, тебе иногда такие глупости лезут в голову». «Никакие-то не глупости. У вас такие потрясающие голографические альбомы. гаранор напомни, где они?» Тёмный пожимает плечами. Без понятия. И опрокидывает в себя крепкий напиток. «Ксан?» «Не помню», — ворчит тот выказывая явное нерасположение к ностальгическому просмотру фото. Зато к нему расположена я. Лучше это, чем рассказывать о своем прошлом или ждать, когда прервется очередная неловкая пауза. Я бы с удовольствием посмотрела на тебя, маленького. Беру Ксанар за руку и заглядываю ему в глаза. Темный тяжело вздыхает. Ладно, пойду принесу. И нехотя идет к выходу. Обязательно возьми тот синий. «В нём самые интересные голограммы», — бросает ему вдогонку Фелисия. «Фели!» — уже почти рычит мой мужчина. «Что Фели?» — не сдаётся она. Поднявшись, идёт следом за Ксанером. Уверена, он понравится Елене и... Голос Фелисии становится всё тише, как и звучание её шпилек, ударяющихся о мраморные полы. «Мы остаёмся с Хоросом одни. Я ведь этого и хотела». Но сейчас моё единственное желание — это догнать Ксанора с Фелисией и помочь им искать старые альбомы с голографическими фото. Точно больше не будешь. Тёмный наполняет свою рюмку, уже не знаю в который раз, и мрачно усмехается. Иногда я завидую брату и его умению напиваться. Нам нужно поговорить. Времени немного, поэтому я вытряхиваю себя из-за цепенения и быстро продолжаю. Я не хочу обманывать Ксанара. Он заслуживает знать правду. Ты ведь собирался расторгнуть договор? В нём всё равно уже нет смысла. Хорос откидывается на спинку кресла. И? Я прошу тебя сделать то, что ты и так собирался. Я всё объясню Ксанару. Если он и будет зол, то только на меня. Возможно, даже порвёт со мной. Уверена, горько улыбаюсь. Ты точно будешь не против такого поворота. Или он слетит с катушек и пустится во все тяжкие. А это совсем не то, что мне надо за месяц до выборов. «Ксанар не такой», — с жаром заверяю я, потому что чувствую, он действительно не такой. Не такой, каким его считает гаранор «Элене, ты совсем не знаешь моего брата», — качает головой темный, разглядывая рюмку с таким вниманием, словно находится под гипнозом. «А может, это ты его не знаешь?» Он молчит а у меня сердце уже готово выскочить из груди. Я то и дело бросаю тревожный взгляд на двери, прислушиваюсь к каждому звуку, жду возвращения Ксанора и Фелисии. Жду решения Высшего. Какой вы мне вчера, Сонарина Лэй, дали ответ? Тёмный демонстративно хмурится, словно пытается что-то вспомнить, а потом вскидывает на меня взгляд и говорит, «Да, точно. Ваш ответ был нет». И мой Эленья будет такой же. Ксанар узнает правду, когда я решу ему рассказать. И не днем раньше. Пиваюсь в ладони ногтями с такой силой, что становится больно. Но разжать пальцы не получается, они словно деревянные. Ты ведь помнишь, малейшее нарушение контракта повлечет за собой последствия. И не только финансовые. Жестко предупреждает высший будешь шантажировать меня операцией элиты хо снова хмурится только теперь уже кажется по настоящему нет такое мне бы и в голову не пришло вы кстати записаны на прием в пятницу к доктору суарсу мой секретарь камилла скинет тебе адрес клиники спасибо отвечаю тихо спустя несколько секунд переваривая его слова и все таки разжимаю пальцы — хрипло продолжаю. — Я не хочу поступать так с Ксанаром. — Это не тебе решать, Эления. Ты хотела стать его невестой? — Я не хотела. Вот теперь наслаждайся своим новым статусом. И продолжай молчать. Ребенка я твоего не трону, но и ослушаться меня не позволю. Хорос поднимается, и больше на меня не глядя, словно я вдруг стала прозрачной, твердой походкой будто и не опустошил пол бутылки направляется к выходу где сталкивается с фелисией гарронор удивляется она мне надо работать по целует невесту в лоб и уходит оставляя в гостиной растерянную фелию явно не расстроенного его уходом к санора и совершенно опустошенную меня Чувство такое, будто мы здесь не разговаривали, а сражались. И эту битву я однозначно проиграла.